Глава двадцать пятая. Спешили мы не зря. Как только ведьмы разберутся с тем, что случилось, боюсь, они всеми силами постараются оставить нас на планете. Поэтому мы летели так, что ветер свистел в ушах. Под нами проносились девственные леса и луга, п е с т р е в ш и е яркими красками. Но ни у меня, ни у Розы не возникло желания брать с этой планеты хоть что-то в счет нашего практического задания. Обойдемся как-нибудь. Несмотря ни на что, эта планета вызывала у меня противоречивые чувства. Дикая райская красота здесь соседствовала с холодным расчетом, доходившим до банального обмана целого народа. Когда впереди показался купол космопорта, мы сразу заподозрили неладное. Слишком уж много здесь было народа, который с у е т и л с я там внизу, а еще мы явственно услышали рев запускаемых двигателей Парнаса. Гадство! Они сейчас будут взлетать, не успеем! – в з в ы л а Роза. Ничего, подруга, прорвемся. Давай на прямки. Но там вроде защитный купол. Помнишь, ведьмы говорили, что никто посторонний не мог попасть на территорию космопорта. А мы с тобой не посторонние! – з а х о х о т а л а я, с размаху врезаясь в защитный купол. Он с п р у ж и н и л словно надувной шарик, но я уже зацепилась за него своей магией, прокладывая в защите тоннель, в который мы могли бы п р о т и с н у т ь с я Роза, давай за мной, не отставай! Подруга вцепилась в меня сзади мертвой хваткой. Сейчас мы были с ней одним целым. Мы словно пушечное ядро ввинчивались в резиновую стену, которая стала заметно мягче, напоминая сейчас густой кисель. с е к у н д ы т я н у л и с ь целую вечность. Мир вокруг словно застыл, голова закружилась от недостатка воздуха. Но вот я почувствовала, как в лицо подул свежий ветерок, сделав резкий рывок, вытащила из защитного купола Разальву. За стенами купола забегал народ, вот только проделать тот же фокус, что и мы, у них не получалось. Поэтому они всей толпой ринулись к пропускному пункту космопорта, а мы, не теряя времени, помчались к космическому кораблю. Словно в замедленной съемке перед нами поднимался трап и закрывался последний шлюз. Корабль готов вот-вот взлететь. Прямо на лету мы протиснулись в щель закрываемого шлюза, без сил падая к ногам одного из членов экипажа. Им оказался тот самый молодой парень, который вроде как проникся к нам сочувствием. Я приложила п а л ь ц их к губам, призывая его не выдавать нашего присутствия. Двигатели взревели и нас словно приплющило к полу. Взлетели. сказал парень, прислушиваясь к реву двигателей. Он, как и мы, сидел на полу, потому что при таких перегрузках глупо стоять в полный рост. Ощущения, я вам скажу, не из приятных. Двигатели стали шуметь намного тише, а затем звук, словно, совсем пропал. Видимо, мы покинули атмосферу планеты. Как тебя зовут-то? А то уже столько знакомо, а имени твоего так и не знаем. Парень вздрогнул и посмотрел на нас, словно только что увидел. Митчел. Он сидел, г л з е я на нас, и не скажу, чтобы особенно радовался. Вид у него был скорее растерянный. Опять вы? И что к э п с скажет? Нужно ему срочно сообщить. Парень потянулся к широкому браслету на своем запястье. Извини, но не думаю, что капитану стоит знать о нашем присутствии. Во всяком случае, в ближайшее время. Сделала несколько пасов руками, плетя магическую сеть, которая обездвижила парня. Он только и мог а ш а р а ш е на з ы р к а т ь в нашу сторону глазами. Поверь, так будет лучше для всех. А теперь попробую заклинание левитации. Нам же говорили не забывать тренироваться на каникулах. Вот я и тренируюсь. Опутанное магической сетью тело м и ч е л а приподнялось над поверхностью п о л а с а н т и м е т р о в на десять. Я прям загордилась собой. Парень, хоть и молодой, но плечистый и фигурка у него ничего, накачанная такая, значит и весит он немало. Рос, убери метелки в рюкзак, они нам здесь точно не понадобятся. А я старалась не потерять концентрацию, держа тело парня над полом. Готово. Роза забрала рюкзак себе, освобождая меня от лишнего груза. Может, ты Матвея выпустить? А то тяжелый зараза. Конь, а не кот. Матвейшка, пойдешь впереди, будешь нашим разведчиком. Кот пробурчал что-то типа: "Куда вы без меня?" Выбрался из переноски и зашагал по коридору. А что? Мне очень не хотелось, чтобы нас обнаружили раньше времени. Вот отлетим подальше, тогда другое дело. Не будут же они возвращаться. Матвей на мгновение замер у поворота, потом обернулся и махнул лапой. В голове послышалось: "Свободно, давайте быстрее". Мы, стараясь не шуметь, кинулись за ним. Бум! Послышался за спиной глухой стук, отчетливо слышимый в полной тишине. Я обернулась. Мичел зло вращал глазами. Его головушка только что встретилась с тем самым углом коридора, который мы сейчас миновали. Ой, прости, прости, прости, я не специально, зашептала я. Я буду внимательнее, пообещала парню. Теперь я старалась, чтобы его тело летело ровно посередине коридора и на поворотах б ы л о особенно в н и м а т е л ь н о Вон з д е с ь уже давно никто не живет. Матвей остановился у двери свободной каюты. Дверь привычно открывалась нажатием клавиши сбоку. Кот заглянул внутрь. Я ж е говорил, никого. Заселяемся, девочки. Мы вошли следом за ним, протискивая в дверь Митчела. Осмотрелись. Небольшая комната с узенькой кроватью, стол и пара стульев, встроенный в стену шкаф и полочка над кроватью. Еще одна дверь за которой нашелся совмещенный санузел. Неплохо. Тесновато, конечно. Я поднатужилась и закинула тело Митчела на кровать. Уф, устала. Глянула на Матвея. Вот ведь мужики, вечно приходится их на своем горбу таскать, – высказалась я, намекая на то, что некоторым стоит больше ходить на собственных лапах, а то сел на шею и лапки свесил. Роза выпустила из переносок Скизи и Шуршариков, которые сразу же попросились на кровать. Мы с подругой сели на стулья, наблюдая, как Мантикора по одному забрасывает пушистых колобков наверх. Те сразу же двинулись в сторону подушки, но она оказалась уже занята нашим заложником. Они возмущенно з а с т р е к о т а л и сидя у него на груди. Эй, не наглеем! Ему нужнее, он ведь даже пошевелиться не может. п р и с т ы д и л а я их. Шуршики притихли и, скатившись под бок парня, замерли там. Матвей и с к и з и обнюхивая обошли всю комнату. Но, видимо, ничего интересного не нашли и улеглись прямо посреди комнаты. И что, нам так и придется теперь сидеть? Возмутилась Роза тем, что все лежачие места разобрали. А куда д е в а т ь с я п о ж а л а я плечами. Чем дольше нас не найдут, тем лучше. Давай новости что ли посмотрим. Все быстрее время пройдет. Я вытащила из рюкзаков наши планшеты и мы углубились в чтение. А новости были суперинтересными. Во-первых, на Каппеле была проведена масштабная, чуть ли не военная операция по задержанию настоящих рабовладельцев, которые занимались тем, что похищали и удерживали разных существ, способных приносить своим похитителям немалые прибыли. Так и думала, что здесь обычная жажда наживы. Хотя в действиях Мозуса прослеживалась некая закономерность, он в действительности был коллекционером, подбирая для своей тюрьмы очень неординарных личностей. Собирал коллекцию из живых существ р а б о в л а д е л е ц фигов. Другой новостью б ы л о то, что ели вдруг массово стали отбывать на свою родную планету. Здесь, скорее всего, работа нашего знакомого Фарлея. Ели не захотели оставаться на планете, власти которой не могут их защитить. Оказывается, эти существа очень обидчивые. Но если уж вы им понравились, то станут вашими лучшими друзьями. Несколько сводок о пыльных бурях, об открытии нового ресторана на сто знает, каком этаже и так далее и тому подобное. Только в новостях не было ни слова о ведьмах, Альдебаране и космическом корабле п а р н а с Видимо, ведьмы не стали, как говорится, выносить ссоры з из и з б ы Пусть учатся обходиться своими силами. Надеюсь, они наконец поймут, что сами виноваты в том, что в их мире с т а л а исчезать магия, а чтобы ее вернуть, нужно просто хоть что-то делать самим, не перекладывая это на других. С каждой минутой мы улетали все дальше от Капеллы и Альдебарана. Пора было как-то легализовываться, да и м е ч л а скоро х в а т и т с я Вон он, как выразительно вращает глазами. Я спустила опутывающую его сеть чуть ниже, чтобы он мог разговаривать. Я в туалет хочу. Это было первое, что он выдал. Ладно, я тебя сейчас отпущу. Сходишь в туалет, а потом можешь отвезти нас к твоему капитану. Можешь сказать, что обнаружил нас в одной из кают и несколько часов героически уговаривал сдаться капитану и команде. Кстати, у вас вроде врача нет? Мы можем его заменить. Правда, правда. м и ч е л заинтересовался. Вы правда лечить можете? Правда, можем. Вот я тут поранился, когда трюм разгружал. Болит зараза. Я уже давно снял а с него сдерживающую сеть, и он мог шевелиться. Сейчас парень задрал р у к а в форменной куртке, показывая нам свою руку. Там чуть ниже локтя пролегала широкая рваная полоса. Действительно зацепился за что-то острое и, судя по всему, грязное. Рана покраснела, видно уже началось воспаление. Я потрогал а руку. Горячая. Мичел поморщился, стиснув зубы. Похоже на заражение. Так и руку можно потерять. Почему сразу же не обработал? Так некогда было сразу, а потом вот вы случились и все вообще кувырком полетело. А сегодня пришел приказ срочно улетать с планеты, хотя должны были отбывать только завтра. И снова вы мне прямо на голову свалились. Ладно, иди в туалет, а потом будем тебя лечить. Парень метнулся в соседнюю комнату, а вернувшись снова сел на койку, сложив руки на коленях. Что я должен делать? Да, собственно, ничего. Сиди и не дергайся. В идеале вообще глаза закрой. Да не бойся, ты больно не будет, усмехнулась я. Перевела взгляд на магические и стала м о н о т о н н о сращивать порванные магические каналы, з а р а щ и в а я рану. Попутно подправила еще немного позвоночник, видимо при переноске тяжести сорвал. Убрала несколько синяков, полученные в спешке при погрузке трюма, и шишку на голове. Здесь уже я виновата, когда отвлеклась от левитирования его тушки и приложила его головой об косяк. Когда закончила, глянула на мечло. Парень сидел крепко, зажмурив глаза. Трусишка, можешь открывать, уже все. Открыв глаза, м и т ч е л первым делом начал ощупывать больную руку, на которой остался только светло-розовый рубец. Вскоре он полностью затянется, и следа не найдешь. Ничего себе! И это все без лекарств и инструментов? Прямо волшебство какое-то. м и ч е л ты что, забыл? Мы же ведьмы. Ладно, веди к капитану, а то есть уже хочется. Мы опять сегодня остались без обеда.